В комнате было темно и прохладно. Виднелось лишь лицо Дори. Все ее тело было покрыто прокипяченными тряпками. «Миссис Тейтум, вы меня слышите?» – спросила Кейт. «Вы знаете, где вы находитесь?» Женщина, казалось, совершенно не осознавала их присутствия, продолжая глядеть в потолок. С ней произошли значительные перемены. Значительные и тревожные. Жесткая корка от ожогов на лице стала мягче. Они приобрели розовый, почти свежий цвет. В других местах кожа стала белой, как тальк. Дори слегка сменила положение, и из-под ткани появилась левая рука по локоть. Еще недавно ее кисть выглядела, будто когти из обгорелой плоти. Но теперь это была нормальная человеческая рука. Пузыри исчезли, обуглившиеся фрагменты осыпались, обнажив розовую свежую кожу. Кейт поглядела на Пим. Как давно она проснулась? Она не просыпалась. Это случилось только что. «Миссис Тейтум», — сказала Кейт более жестко. «Я врач. Вы попали в пожар. Вы на ферме Джексонов. Калипы Пим рядом со мной. Вы помните, что произошло?» Ей взгляд бесцельно блуждал по комнате и, наконец, нашел лицо Кейт. «Пожар», — тихо сказала она. «Правильно. В вашем доме был пожар». «Спроси ее, знает ли она, от чего начался?» Сказал Калиб. «Пожар!» — повторила Дори. «Пожар!» «Да, что вы помните о пожаре?» Пим подошла к кровати и присела. Аккуратно подняла высунутую из-под ткани руку Дори, приставила указательный палец к ее ладони и начала рисовать буквы. «Пим!» — сказала Дори. И все, свет в ее глазах померк и она снова закрыла их. «Калиб, я собираюсь осмотреть ее», сказала Кейт. Повернулась к Пим. «Стой рядом и помогай». Калиб пошел на кухню. К счастью, дети еще спали. Прошла пара минут, и пришли женщины. «Давай поговорим снаружи», сказала на языке жестов Кейт. Вечерела. «Что с ней случилось?» спросил Калиб голосом и на языке жестов. «Ей становится лучше, вот что». «Как такое возможно?» Знать бы, ожоги очень сильные, она еще не выкарабкалась. Но я никогда не видела, чтобы кто-то так быстро выздоравливал. Я думала, что она от одного болевого шока умрет. А что насчет того, что она вот так вот очнулась? Очень хороший знак, что она Пиму узнала. Но не думаю, что она еще что-то поняла. Может, и никогда не поймет. Хочешь сказать, останется такой? Посмотрим. Кейт обратилась напрямую к сестре. «Тебе нужно быть рядом с ней. Если она снова очнется, постарайся, чтобы она заговорила». «О чем?» «По мелочи. Пока ничего не говори ей про пожар». Пим вернулась в дом. «Это многое меняет», — сказал Калиб. «Согласна. Мы сможем перевести ее раньше, чем я думала». «Как думаешь, в мистике можно будет машину найти?» Калиб вспомнил про старый пикап во дворе лаквы. Кейт удивленно поглядела на него. «Брайан и Лаква?» «Да, он. Старый пьяница. Я всегда думала, что же с ним стало. У меня от него такое же впечатление было. Тем не менее, я уверена, что он сможет нам помочь». Калиб кивнул. «Поеду утром». Сара сидела на крыльце с сумками, когда появился Холлис верхом наскорбного вида кобыли. Вместе с ним приехал незнакомый мужчина на второй лошади, черном мерине, с провисшей, как гамак, спиной. И стариковскими слезящимися глазами. И что же это, сказала Сара. Две худшие лошади из всех, каких я когда-либо видела. Мужчины спешились. Спутником Холлиса был коренастый мужчина в комбинезоне и без рубашки с длинными седыми волосами и хитроватым лицом. Они перебросились парой слов, пожали друг другу руки, и мужчина ушел. Что это за друг у тебя такой? спросила Сара. Холлис уже привязывал лошадей к перилам крыльца. Просто знакомый по прежней жизни. «Муж мой, мне казалось, мы говорили насчет машины». «Ага, точно. Оказалось, что машина стоит реальных денег. Кроме того, бензин купить негде. Хорошая новость в том, что Доминик отдал сброю бесплатно, так что мы технически не остались на сто процентов без гроша на данный момент». «Доминик, твой друг без рубашки». Он мне был должен в своем роде. Могу спросить, за что? Наверное, лучше не стоит. Они вернулись в дом, перебрали вещи, оставляя не самые важные. Потом сложили остальное в седельные сумки и навьючили их на лошадей. Хорис сел на кобылу, а Сара намерена. Она уже начала смиряться с этой сделкой, пусть и не сразу. Прошел не один год с тех пор, как она сидела в седле, но навыки въелись в нее до автоматизма, на физическом уровне. Наклонившись вперед, Сара три раза сильно хлопнула коня по шее. «Ты же не настолько плох, а, старина? Может, я была не права, ругая тебя?» Холес поднял взгляд. «Прости, ты это обо мне?» «Ладно, ладно». Они добрались до ворот, поднялись на холм. Рассыпавшиеся по полям рабочие трудились в поле, в свете клонящегося к вечеру солнца. То тут, то там виднелись шесты с вымпелами, обозначавшие убежище. Дозорные башни с сигнальными сиренами и площадками для стрелков, на которые уже многие годы никто не поднимался. На внешнем крае оранжевой зоны дорога разветвлялась. На запад – к поселениям у реки. И на восток – к комфорту и нефтяной дороге. Холис остановил лошадь и достал из-за пояса флягу. Отпил и передал Саре. «Как там наш старичок?» «Идеальный джентльмен». Сара вытерла рот тыльной стороной ладони и показала на восток рукой, в которой держала фляжку. «Похоже, кто-то спешит». Холис тоже увидел это. Огромные клубы пыли позади машины, быстро едущие к городу. «Спросим его, может, поменяется на лошадей?» В шутку сказал Холис. Сара мгновение глядела на него, оглядывая с ног до головы. «Должна сказать, что так ты выглядишь намного эффектнее. Я даже прошлое вспомнила». Холес наклонился вперед, опершись обеими руками на луку седла. «Знаешь, мне тоже нравилось смотреть, как ты верхом ездишь. Когда я был в дневной смене в страже, иногда специально ждал на стене, когда ты обратно поедешь со стадом. Правда, я и не знала. Должен признать, мне было несколько не по себе». Ей внезапно стало очень радостно. На ее лице появилась улыбка впервые за многие дни. «Да ладно, что ты мог поделать-то? Я был не единственный. Иногда посмотреть на тебя целая толпа собиралась. Значит, тебе повезло, что все случилось так, как случилось». Она закрыла фляжку и вернула ему. «А теперь поехали, проведаем наших малышей».